Эшли Джейд. Слава. «У каждого святого есть прошлое, а у каждого грешника — будущее». Оскар Уайльд. Пролог. Четыре года назад. Феникс. «Иди сюда, мелкий говнюк. Мелким говняком я перестал быть еще в седьмом классе. Не то чтобы отец об этом знал. Отмахнувшись от него, я спускаюсь на пять ступеней в маленький узкий коридор, ведущий в мою спальню. Я поворачиваю ручку двери, когда мне в спину прилетает стеклянная бутылка. Она пуста. Всегда, черт возьми, пуста. Потому что Венс Уокер ни за что бы не потратил понапрасну ни капли спиртного. Красная пелена затуманивает мое зрение, я оборачиваюсь и хватаю его за грязную рубашку. «Ты пьян!» «А ты бесполезен!» Отец замахивается кулаком, но его координация нарушена, поэтому он промахивается и отступает. Выродок! Гребаная ирония. Все потому, что это ты меня породил. В сознании всплывают воспоминания о том времени, когда моя жизнь не напоминала крушение поезда. До алкоголя и наркотиков. До этого поганого трейлера в этом дерьмовом городе. До предательства. До насилия. До того, как она покинула нас. Я должен ненавидеть ее за это. Но не могу. Она увидела возможность обрести свободу шанс на жизнь, где сломанные ребра, разбитые носы и синяки не входили в повседневную программу, и воспользовался ею, даже если это требовало оставить ее семилетнего сына на произвол судьбы. Я смотрю в мутные, остекленевшие голубые глаза отца, глаза, которые я унаследовал от него, и задаюсь вопросом, как он позволил себе докатиться до такого? Когда-то мой отец был легендой, или, по крайней мере, находился в шаге от того, чтобы стать одной из них. Люди называли его следующим Джимми Хендриксом. Черт. Некоторые даже утверждали, что отец его превосходит. Джимми Хендрикс, 1942-1970. Американский композитор, музыкант, поэт, певец, гениальный гитарный виртуоз, за короткую жизнь завоевавший титул короля гитары. У Венса Уокера была великолепная жена, искренне любившая его, и сын, видевший в отце героя. Когда-то у него было все, а потом он все потерял. Я отказываюсь совершать ту же ошибку.